Возле дома была теплица, построенная еще в эпоху королевы Виктории. Миссис Крейл ничего там не выращивала, а превратила помещение в бар, где на полках стояли бутылки с джинном, лимонадом, вермутом, пивом и другими напитками. В холодильнике всегда было пиво и эль. Я направилась в теплицу вслед за миссис Крейл. Анжелу мы увидели около холодильника. Она как раз доставала бутылку. Мисс Крейл взяла пиво и сказала мне, «Я отнесу бутылку Эмиасу».